Глава 24. В лесу. Когда солнце село за верхушки елей, когда с дна врага поднялся туман, когда умолкли все птицы в лесу, ехали по просеке два велосипедиста. Он и она. «Темнеет, тут корни, можно навернуться. Включи фонарик!» Она зажгла фонарик на руле, как посоветовал он. И он это сделал. Два огонька в сгущающемся сумраке леса. Он и она были молодожены, купившие недельный тур в подмосковный пансионат. Оба обожали Велосипед. Во время езды по городу и познакомились, и теперь на отдыхе отдавались езде с той же страстностью, что и любви. Сгонять вечерком после ужина в семивраге деревеньку на той стороне прудов-карьеров, что всего в нескольких километрах от пансионата, предложила она. Просто так, не подумайте, что специально в тамошнюю палатку за пивом. «Нет, не помогает. Дорогу плохо видно. А тут везде корни. Давай этот участок пешком». Она, как заводила, сбросила ход и слезла с велосипеда. Он обогнал ее, потом развернулся. «Ну, малыш, как тут хорошо, как тихо. Слушай, а где луна? Почему нет луны? Хочу луну». Он тормознул прямо возле нее, ловко перегнулся через руль и, балансируя на велосипеде, заключил молодую жену в объятия. Поцелуй. Его видел лес. Пусти. Но оторваться друг от друга было не так-то легко. Велосипеды, фонарики, желтые точки, туман, что из белой дымки превращался на глазах всевшее на землю облако. «Какая ты! Ты моя женщина!» «С ума сошел! Не здесь! Тут же дорога! Мы одни, никого нет!» «Ну, пожалуйста, прекрати, сумасшедший!» Вместо ответа он вскинул ее на руки. Оба велосипеда с грохотом упали в пыль. «Перестань приставать! Я туда не хочу! Там в кустах везде клещи, энцефалит, инфекции!» С треском ломая ветки, как медведь, он понес ее подальше от дороги в лес. Вот сейчас, здесь, а потом опять верхом на велик, в эти ее семивраги, и назад в пансионат, в бар или на дискотеку, танцевать до рассвета. А после снова в постели на новеньких простынях быть с ней. Хочу Луну. Она же это сказала. Она же сама просит. Не отпуская ее, он впился в ее губы, ощущая аромат ее кожи, прикидывая лихорадочно, что здесь, на природе, это надо делать стоя. Можно даже ту позу попробовать из Камасутры, как она там зовется, восточное дерево, что ли? Только хватит ли у него силы удержать ее, и не сделает ли он ей больно? «Постой!» Он прижал ее спиной к стволу сосны. «Да погоди ты! Тут чем-то пахнет!» Она с неожиданной силой вырвалась из кольца его рук. «Вот сейчас! Неужели ничего не чувствуешь?» Он ощущал лишь ее запах. На какое-то мгновение он еще доминировал в его сознании, а потом в ноздри ударила сладковата тошнотворная волна. «Ветер принес!» Точно. Воняет чем-то, но это не здесь. «Пойдем отсюда!» Она схватила его за руку. Они вернулись на просеку к велосипедам. В ночном тумане не видно было луны, словно она и не рождалась в новолунии. Только стволы деревьев и где-то в стороне гулка Ширского шоссе. «Слушай, поехали лучше назад!» Она развернула велосипед. Он, как всегда подчиняясь, тоже было развернул свой, но тут же отстегнула от руля фонарик. «Ты куда?» «Пойду посмотрю, что там». «Не ходи!» Но он решительно двинулся вперед. Не мог же он выглядеть в глазах супруги трусом. Она ринулась следом. Светя фонарями, они подошли к той сосне где впервые ощутили тот запах. Но сейчас ветра не было, и тошнотворная вонь, что так их напугала, словно бы померещилась. «Видишь, малыш, ничего тут нет», — сказал он, шаря желтым пятном по кустам и стволам по траве. Но она, чьё обоняние было острее, уловила след. «Не здесь, нам туда!» Они повернули вправо, и через минуту запах стал ощущаться все явственнее, все гуще, тяжелее. Кусты деревья раздвинулись, и они снова оказались на просеке. Нет, на старой лесной дороге. А впереди было что-то вроде поляны, черные столбы, обугленный хлам, пепелище. Их фонарики уперлись во что-то большое, темное, окутанное туманом. «Смотри, чья-то машина! Как же тут воняет!» Стараясь дышать только ртом, они осторожно приблизились. Зеркало бокового вида, капот, черное автомобильное крыло, распахнутая настежь передняя дверь и что-то возле машины. Тело. Он едва не выронил фонарь. Ему почудилось. «Демон!» Окровавленный демон смотрит на него из тумана. И тут в ночном лесу раздался ее пронзительный крик. Она наступила на отрубленную руку.